48. Адриана Сент-Люсент Я в торопях шла по главному коридору, сжимая в руках пиджак Экстона, чтобы любой проходящий мимо заметил его и то, в каком я была растрепанном виде. Кажется, я даже взъерошила распущенные волосы, чтобы они выглядели чуть более неопрятными. Всего несколькими свидетелями нам было не обойтись. Раз уж мы собирались устроить скандал, он должен был разгореться поскорее. Я повернула за угол и тут же услышала за спиной стук каблуков по мраморному полу. Было ясно, что за мной бежит именно Райли, еще до того, как она меня окликнула. «Не хочешь объяснить, что случилось с твоим платьем, Адриана?» От ее тона я вся ощетинилась. Ни одна я тут хранила секреты. Я остановилась, я глядела коридор. Ни прислуги, ни другого персонала, ни придворных рядом не оказалось. На это могло измениться в любой момент. Я резко обернулась. «А ты не хочешь рассказать, зачем использовала заколдованное перо?» — спросила я, понизив голос. «Чего именно ты хотела добиться, применив его ко мне?» У Райли было почти такое же ледяное выражение лица, как стены в пещере. Она смотрела на меня так, будто не узнавала. «Думаешь, я воспользовалась заколдованным пером, чтобы помочь тебе совершить ту же самую ошибку с принцем?» «Нет». Думаю, ты использовала это перо на балу всех грешников и разрушила мою жизнь. А потом продолжала со мной общаться, как ни в чем не бывало. Я имею право знать, зачем тебе это». «Вы с принцем все это время были любовниками?» — выпалила она в ответ, и ее голос зазвенел на весь коридор. На секунду я засмотрелась на нее. ралли явно не собиралась отвечать ни на один из моих вопросов. Глубоко внутри все свело от обиды. Все это время подруга знала, более того, в руках у нее было оружие, от которого мое сердце разорвалось на части. А ей было все равно. «Больше ты ни о чем спросить не хочешь? Может, извиниться за причиненную мне боль или признать свою вину? это нелепую идею вбил тебе в голову принц?» В ее голосе было столько ярости, что я отшатнулась. «Тогда скажи мне, что это неправда?» Она скрестила руки на груди с отвращением на лице. «Вот еще!» Я не собираюсь терпеть оскорбления, а ты должна бы понимать, что я никогда не причиню тебе вред. Ты вообще ненавидела его, или все это было ложью? Почему же ты мне не отвечаешь? Это простой вопрос, ты использовала заколдованное перо или нет? Релли бывала неимоверно упрямой, когда хотела. Судя по выражению лица, она не стала бы мне отвечать, пока я первая не рассказала бы ей хоть что-нибудь. Раз это необходимо, так тому и быть. «Не все было ложью», — сказала я. «А вот ты скрывал от меня последние десять лет очень неприятную правду». Райли прищурилась. «Ты и впрямь поверила, что после такого я бы каждый день, как ни в чем не бывало, смотрела тебе в глаза? Значит, вот какого ты обо мне мнения. И зачем же мне все это?» Она казалась непреклонной и сильно задетой. В ее словах не было фальши. Внезапно я засомневалась, кому верить. Либо Райли была лучшей актрисой во всем королевстве, либо она со мной честна. Одно я знала наверняка. Разыгрывать спектакль ей ни к чему. И все же улики указывали на нее. Ты единственная из моих знакомых, кто искал это перо. Причем искала его перед балом, а потом внезапно сдалась. Я всмотрелась в ее лицо, но оно оставалось непроницаемым. А чему бы поверила ты? Эти улики неопровержимы, рай. В ее глазах заблестели слезы. Я бы поверила в нашу дружбу, и неважно, какими убедительными выглядели улики. «Вообще-то я бы сразу пошла к тебе, как только до меня дошли бы такие слухи. меня нет от тебя секретов, но, похоже, ты не отвечаешь мне взаимностью». Я выдохнула. Вся ярость испарилась вместе с ощущением, что меня предали. Если только Райли не применила заколдованный опирог себе и не переписала собственные воспоминания, она не имела к этому отношения. Я смягчилась. Моя подруга была права и действительно многое от нее скрывала. Если мы хотели разобраться во всей этой путанице, Настало время ответить на один из заданных ею вопросов. Незнакомцем из семи грехов оказался Экстон. Мы все выяснили совсем недавно. Я не говорила тебе об этом, потому что только этим вечером разобралась в своих чувствах и поняла, что мне делать. Лицо Райли потемнело. Вот уж не думала, что после моего признания разгорится новый конфликт. Вообще не собиралась рассказывать о том, что встретилась с незнакомцем несколько раз. Этот секрет и хранила, и не собиралась им делиться. Но, думая о том, как будет плохо, когда правда откроется всему королевству, я не предполагал, насколько все будет ужасно. Ощущение было такое, будто подожгли канистру с бензином, и один за другим последовали небольшие взрывы. «И что же это за темная магия?» — сказала Райли, очерчивая пространство между нами. «Из-за чего ты солгала своей подруге? Или это всего лишь недостаток характера, о котором я и не подозревала?» «Неважно, какая у меня точка зрения, я бы в любом случае приняла твою сторону, точно так же, как и всегда». Я глубоко вздохнула. Причинив ей боль, я почувствовала себя просто ужасно, просто возненавидела себя за то, что все произошло из-за моей скрытности. Происходящее превратилось в хаос, у меня было чувство, что все станет еще хуже, это была моя вина. Я совершила ошибку и надеялась, что когда-нибудь Райли сможет меня простить. Я не рассказывала тебе о том, что встречалась со своим незнакомцем, потому что не хотела признавать, что меня это волнует. Все и так было слишком сложно. Дело вовсе не в моем доверии к тебе, клянусь. Релли выглядела так, словно была готова то ли ударить меня, то ли заплакать, и я не знала, что хуже. А я все гадала, почему ты от меня отдалилась. Но дело было вовсе не во мне, ты повторила ту же ошибку, последствия которой разгребала 10 лет в миг забыла, как сильно его ненавидишь. По волшебству или нет, но ведь твое сердце было разбито по-настоящему. Райли! Я была рядом. Каждый день, ад. Я каждый день наблюдала, как ты пыталась собрать себя по частям и страдала от того, как жестоко тебя ранили. Я всегда поддерживала тебя. Так ради чего ты отказываешься от нашей дружбы после стольких лет? Из-за трепета от тайного романа? «А может, тебе слишком стыдно за то, что ты переспала с тем, кто на потеху публики ищет себе жену?» Мне показалось, будто меня ударили в самое сердце. Я медленно вдохнула и выдохнула. На этот раз все иначе. Он изменился. И тогда он тоже не был виноват. Это заколдованное перо. Меня передернуло. Я понимала, как это звучит. Для стороннего наблюдателя это и не могло звучать иначе но ведь он доверил мне свое настоящее имя и королевскую метку. Я все еще до конца не осознавала, с какой непринужденностью принц поведал мне один из самых важных своих секретов. Из-за одного этого я снова ему доверилась. «Ну, конечно, заколдованное перо — это оно во всем виновато Так что принцу можно простить все поступки. Ты правда веришь, что на этот раз все иначе?» Релли уже практически кричала. Я никогда не видела ее такой расстроенной. Это Перо виновата в том, как он обращался с тобой все последние десять лет? В том, что он почти не обращал на тебя внимания и насмехался на каждом мероприятии? А сейчас он где, ад? Вы вернулись в замок явно со свидания. Он поцеловал тебя на глазах у конкурсантов и ушел. Наш круг разорвет тебя на части, поглотит и не подавится. Мне было нечего возразить. Она говорила правду. Райли всплеснула руками и покачала головой. «Не могу же я стоять в стороне и смотреть, как ты во второй раз наступаешь на те же грабли. Он не изменился, Ад. И когда он снова разобьет твое сердце, не говори, что я не предупреждала». «Мне так жаль», — сказала я, ненавидя себя за то, что мы до такого дошли. «Правда жаль». «Мне тоже. Тебе не выбраться из этого скандала невредимой». «Все, ради чего ты работала и чем пожертвовала, будет разрушено. Надеюсь, твое маленькое секретное приключение того стоило». Не сказав больше ни слова, Релли развернулась и вышла из коридора. Со мной, как и с нашим разговором, было покончено. Я сморгнула слезы, чтобы не дать им пролиться у всех на виду. «Как трогательно!» — из-за угла вышла оман «Ты же не думала, что он и впрямь выберет тебя?» «Принц-охотник, а ты всего лишь добыча, перед которой ему было не устоять!» Я проглотила неожиданно застрявший в горле комок. Мне оставалось терпеть их насмешки всего несколько часов. Когда Экстон сделает обещанное заявление, «Все, от чего мы страдали последние десять лет, пойдет так, как и должно было уже давно. Во мне боролись противоречивые чувства». Я поверила Экстону, когда он сказал, что теперь все иначе, мы справимся совсем вместе. Но когда-то такое со мной уже случалось. Тогда он не назвал мне своего настоящего имени и не дарил королевскую метку, но теперь он куда лучше освоился с ролью очаровательного повесы. Неужели мне в этом представлении досталась роль Шута? Возможно, Райли права, и перо стало лишь катализатором, и мою боль после бала всех грешников вызвала вовсе не какое-то проклятие. Я попятилась. Мне нужен был воздух и пара секунд, чтобы отдышаться. Я не собиралась отвечать оман и усугублять ситуацию. «Вот ты где!» Услышав голос Софи, я застыла на месте. Я медленно повернулась к ней лицом. На лице мачихи застыла маска нарочитого безразличия. Она... Оглядела меня мои растрепанные волосы и помятое платье. Пиджак принца свешивался с моих плеч, как победный флаг. Мне захотелось забиться в какую-нибудь нору. Из множества демонов во всем королевстве в таком состоянии меня увидела именно мачиха «Ступай в наши покои сейчас же!» И она пошла первой, обозначая путь. Я последовала за ней, забыв об оман и слухах, которые она распускала. «Сыдан, все в порядке?» Софья бросила через плечо взгляд, который пресек любые дальнейшие расспросы. Мы быстро шли по декадентским коридорам, пока не оказались в наших роскошных апартаментах. Я прошла за мачехой в гостиную, и она тут же накинулась на меня, наконец-то дав волю ярости, которую удержала в себе. «Как ты смеешь спрашивать, в порядке ли твоя сестра, когда сама втайне строишь козни?» У меня кровь застыла в жилах. «Что ты имеешь в виду? Что я имею в виду?» — спросила софия раздувая ноздри. — Я имею в виду, что вся прислуга, позабыв о предстоящем этим вечером бале для конкурсанток, только и перешептывается о том, как принцесс его извечной противницей застукали на публике в весьма интересном положении. Я бросилась на кушетку, закрыв лицо руками. Если слуги уже разнесли новость, значит, совсем скоро об этой истории прослышат репортеры «Желтой газет». Наша уловка сработала блестяще. Мы сами это спланировали, но все же. На меня начало давить осознание того, что придется отвечать за последствия в одиночку, особенно когда мачиха принялась расхаживать по комнате. Все это было сделано ради безопасности всего королевства и придворных. Это знала я, но не мои близкие. Я сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться, и затем посмотрела на мачеху. «А Аиден знает?» «Пока нет. Она ушла». Квенити, например, куплатье и пропустила все сплетни. Молись какому угодно древнему богу, чтобы это оставалось тайной до окончания бала. Ты хоть представляешь, что станется с нашей семьей из-за такого скандала? Мы живем в царстве греха, вряд ли это грех, одно дело. А предосудительное поведение, прелюбодейство с принцем нашего круга, в то время как он проводит конкурс и ищет себе невесту по всему королевству, совсем другое чем более твоя единокровная сестра борется за титул принцессы. Неужели в тебе нет ни чести, ни преданности семье? Что бы сказал твой отец?» Вдруг мои глаза вспыхнули от ярости. «Ты перешла черту, матушка». «Да неужели?» «А вот я бы сказала, что перешла черту ты, когда снова раздвинула ноги перед мужчиной, явно не заинтересованным в том, чтобы взять тебя в жены». Я вздрогнула так, будто она меня ударила. Софья внимательно наблюдала за мной, скривив губы в жестокой усмешке. «Глупая девчонка, тебе почти тридцать лет, но ты до сих пор не хочешь взглянуть правде в глаза. Принцу на тебя наплевать. Если бы он за тебя переживал, немедленно отменил бы конкурс, заявил бы о вас во всеуслышание и не позволил расползаться слухом. Если бы она только знала, что именно в этом и состоял наш план». И одержала рот на замке, не желая раскрывать ей всю правду, через несколько часов все и так все узнает Софи окинула взглядом пустую гостиную. «Может, он где-то здесь? Беспокоится? Хочет убедиться, что с тобой все в порядке? Следит, чтобы никто не говорил гадостей о его возлюбленной?» Она покачала головой и продолжила. «Не удивляйся, когда слухи разнесутся по всему королевству, но принц так ничего и не предпримет. В очередной раз!» Как бы я ни старалась держать слезы, несколько капель скатились по щекам и упали на шелковое платье. В этот момент я просто ненавидела мачеху. Но не потому, что она по обыкновению была жестокой и резкой, а потому, что знала, в своей привычной извращенной манере она пыталась меня защитить. Она была на балу всех грешников, когда Экстон сбежал от меня с другой. Нас застукали в саду, и он бросил меня сразу после того, как мы уединились, чтобы утолить свой грех. Газетчики обезумели от моей глупости. Еще бы. Попыталась переплюнуть аристократку. Может, на самом деле он и не уходил с другой. Вполне возможно, ничего этого не произошло, пока магия не подействовала. Вероятно, заколдованное перо вынудило всех нас в это поверить. Однако злобные слухи и сплетни, напечатанные в газетах по всему королевству, чтобы посмеяться надо мной, были вполне реальны. «Последствия той ночи действительно повлияли на меня и на нашу семью. Иден была еще юна, так что мы оградили ее от этого удара. На нас, Софи, пришлась основная его часть. Теперь же мачехе казалось, что мы снова оказались на грани той же самой ошибки. Если бы я только могла довериться ей, может, она бы поняла, но я обещала Экстону отыграть свою роль. На этот раз ты разрушишь не только свою жизнь», — продолжила Софи. «Иден, это тоже навредит, кому вы обе будете нужны, и на работе, и как невесты. Ты хотя бы подумала о том, какие последствия навлечешь на всех нас?» «На этот раз мне вряд ли удастся найти газету, куда меня согласятся нанять. И теперь, как бы мне ни было неприятно, это признавать Софи права. Как только желтые газеты сообщат, что мы с Экстоном снова сблизились, в самом разгаре конкурса невест не его будут презирать по всему королевству». Я это понимала, и все-таки поступило бы точно так же. На карту было поставлено нечто гораздо больше, если подданные нашего королевства узнают о драконах и о заколдованном пере, все погрузится в хаос. А если драконы все-таки нападут, потери могут стать неисчислимыми. На этот раз он не подведет, — сказала я, надеясь, что так и произойдет, даже несмотря на возникшие сомнения. Софья с жалостью взглянула на меня. «Скоро увидим». Секреты и скандалы. Главный повеса продолжает в том же печально известном духе. Автор Джулиан Рен, порочный ежедневник. Дорожайшие грешники, сегодня в парочном ежедневнике мы приготовили для вас поистине умопомрачительную историю. Принцу Павес действительно удалось потрясти все королевство своим последним неблагоразумным поступком. По всем семи кругам разносятся слухи о восхитительном скандале, который произошел в Доме Черепоугодия с участием нашей клумнистки Мисс Суразицы. Поговорим о том, как чудить чаще. Если вам незнакома ее истинная личность, позвольте мне раскрыть сию тайну здесь в эксклюзивном порядке. Принцы обнаружили его заклятой противницей мисс Адрианы Сент-Люсент. Эту парочку тайных любовников застукали после свидания, когда они пытались проникнуть в замок. Очевидцы сообщают, что он поцеловал ее перед тем, как поспешно удалиться. Мы обратились за комментарием к самому принцу черевоугодия, но в данный момент он не общается с прессой. Адриана Сент-Люсент также ведет себя необычайно тихо. Даже если она лелеяла надежды стать истинной покорительницей сердца принца, теперь они, должно быть, рухнули». Своим молчанием принц Чаревоугодия недвусмысленно дал понять, что предпочел бы связать себя узами с другой. Когда об этом скандале спросили Иден Эверхард, сестру Адрианы и одной из фавориток конкурса, она лишь подтвердила, что бал должен стать событием дня. Мы с этим не согласны, но в одном все же желтые газеты и участницы конкурса единодушны. Поистине впечатляет то, как мисс Суразица дурачила всех нас своими романтическими советами, а сама в это время пыталась похитить принца. В придворном донесении говорилось, что победительница конкурса будет коронована в полночь. Так что, похоже, план мисс Суразицы провалился. Однако, можно сказать наверняка, а этот бал точно станет захватывающим событием. До скорого! Ваш ниже подписавшийся Джулиан Рен.